Глава 3. Относительно жизни и мученической кончины святого Додекануса, покровителя Непенте, сведений достоверного характера мы почти не имеем. С его жизнеописанием случилось то же, что с жизнеописаниями других святых. В ходе столетия оно обросло наслоениями, окалиной, если угодно посторонних материалов легендарного свойства, подобных попутному снегу, который увлекает за собою горная лавина. Начального ядра теперь уже не отыскать. Неоспоримо же правдивые данные умещаются практически в одном абзаце. Он родился в год 450-й по Рождестве Христовом, или около того в городе Калисто на Крите. И был единственным сыном, красивым и озорным мальчуганом, горем вдовицы матери. В возрасте 13 лет он повстречался как-то под вечер с престарелым мужем задумчивого обличья, обратившимся к нему на знакомом языке. Позже он еще несколько раз беседовал с той же особой в лавровом и сосновом лесочке, известном под именем Алифания. Но что между ними произошло, и был ли то небесный дух или обыкновенный человек из костей и плоти, так никогда и не выяснилось, ибо мальчик, по-видимому, держал мать в неведении о происходящем. С той поры и впредь повадка его переменилась он стал задумчив, смирен, милосерден. Еще в юных летах он поступил послушником в расположенный неподалеку монастырь салацианского ордена и быстро прославился благочестием и даром творить чудеса. За краткий срок в три года или около того он исцелил восьмерых прокаженных, повелел облакам пролиться дождем, посуху несколько рек и поднялся от смертного адра двадцать три человека. Восемнадцать лет было ему второе видение. На сей раз им оказалась юная женщина приятной наружности. Несколько раз он беседовал с ней в лавровом и сосновом лесочке, известном под именем Алифания. Но что между ними происходило и была ли то обыкновенная женщина из костей и плоти, или попросту ангел, так никогда и не выяснилось, ибо он, по-видимому, держал собратья монахов в неведении происходящем. С той поры и впредь повадка его переменилась. Он стал беспокоен и преисполнился желании обращать язычников. Он отплыл в Ливию, потерпел кораблекрушение в Большом Сирте и едва не расстался с жизнью. С той поры он всё шел и шел вперед, проповедуя перед черными народами и обращая в истинную веру бесчисленные племена. Он скитался тридцать три года, пока однажды вечером не увидел, что луна встаёт от него справа. Он достиг земли краталофобов, людоедов и черных магов обитавших местах столь жарких и залитых столь ослепительным светом, что глаза у тамошних жителей вырастали на подошвах ног. Здесь он трудился еще 80 лет, исправляя с помощью веры Христовой волхвовские кровавые обычаи краталофобов. В наказание за такие дела они изловили 132-летнего патриарха, и заключили его меж двух плоских досок пальмового дерева, обвязав поверх веревками. Так они держали пленника, не забывая, впрочем, сытно его кормить, пока не настала пора древнего праздника равноденствия. Вечером этого дня они из суверных побеждений распилили святого вместе с досками на двенадцать кусков, по одному на каждый из месяцев в года, и затем пожрали его, вернее, те его части, каковы сочли наиболее вкусными. И случилось во время сего страшного пиршества так, что бедренная кость его оказалась заброшенной на мельничный жернов, что валялся на берегу. За много лет до того позаимствованной у соседнего племени Гариманов, да так и невозвращенной по причине, как уверяли кротолофобы чрезмерной его тяжести. Там она и оставалась, пока в некий день Сирокко не раздул могучую бурю, и камень не был снят с места силой вод и не приплыл чудотворным образом на Непенте. Тот час на месте, в котором причалил камень, воздвигли в память об этом часовню, где и хранилась святая реликвия, начавшая вскоре творить во благо острова чудеса, отвращая вторжение сарацинов и заставляя бесплодных скотов порождать потомство. В последующие годы святому Додеканусу посвятили главный собор острова, куда и принесли реликвию, заключив ее в серебряную статую – каковую ежегодно в день его праздника, а также в любом ином случае, в каком возникала нужда в его помощи, торжественно выносили наружу. И во все дальнейшие столетия почитание святого обрастало все более пышными и великолепными подробностями. Никто, вероятно, не сделал для поощрения благоговейных чувств, питаемых населением острова к своему покровителю, большего, чем добрый герцог Альфред, каково среди прочего украсил церковь величавым фризом, изображающим в 12 мраморных барельефах основные эпизоды жизни святого, по одному на каждый из месяцев года. Фриз и в самом деле вызвал столь необузданную любовь, что добрый герцог почел своим долгом лишить воятеля глаз — а затем по зрелым размышлении, и рук тоже, дабы никому иному из государей не досталось более творений столь несравненного мастера. Впрочем, на этом дисциплинарные меры и завершились. Герцог сделал все возможное, чтобы утешить одаренного художника. Кормил его одними лангустами, наградил орденом Золотой Лозы, и, несомненно, возвел бы посмертно в дворянское достоинство, если бы сам раньше не умер. Такова вкратце история святого Додекануса и установление его культа на острове Непенте. Вокруг имени святого скопилось, что было неизбежно множество преданий, часто противоречащих и нашему рассказу, и одно другому. Уверяли, будто проповедовал он в Малой Азии, Будто умер молодым человеком в своем монастыре. Будто стал отшельником, фальшивомонетчиком, епископом, некомедийским, евнухом, политическим деятелем. Ему приписываются два тома проповедей, написанных на дурном византийском. Эти и прочие вульгарные вымыслы мы отметаем как недостоверные. Даже само имя его вызвало споры – хотя происхождение «онова» от греческого слова «додека», обозначающего «двенадцать» и отсылающего к двенадцати кусочкам, на которые из суеверных побуждений было разделено его тело, настолько самоочевидно, насколько это вообще возможно. Тем не менее достойный молодой каноник Непентинской церкви Джачинто Миллино, написавший впоследствии житие святой Евлалии, местной покровительницы мореплавателей, ее память празднует через 12 дней после памяти святого Дадекануса, счел возможным в своем, во всех иных отношениях достойном памфлете, осмеять традиционные толкования этого имени и предложить альтернативную этимологию. Он утверждает, будто исповедовавшие языческую веру обитатели острова, желая разделить благо, даруемое христианством, уже достигшим материка, но еще не затронувшим их одинокого скального острова, направили епископу грамоту, содержавшую всего два слова. «Дай диакона». Грамматика хромает – заявляет он, по причине имевшихся у островитян не более чем зачаточных познаний в латыни. До этого времени они успели освоить только личное местоимение первого лица единственного числа, плюс повелительное наклонение. Так он говорит, предъявляя следом неопровержимые аргументы в пользу того, что разговорным языком пентинцев той поры был греческий». Обманчивая логичность его рассуждений побудила нескольких ученых отказаться от более почтенной и основательной интерпретации. Касательно имени Дедекануса существуют и иные домыслы, все в той или иной степени фантастические. Если бы краталофобы не пожрали миссионера Дедекануса, мы наверняка никогда не услышали бы, о Минсеньоре Перелле, весьма ученом и добросовестном историке Непенте. Именно это предание, как он выразительно нам рассказывает, воспламенило в нем, прибывшим на Непенте без особой цели, желание побольше узнать об острове. Люди, которые, подобно непентинцам, лелеют в сердцах своих легенды столь редкостной красоты, заслуживают, решил он, пристального и скрупулезнейшего изучения. А дальше пошло одно к одному, как это всегда происходит при изучении какой-либо местной особенности. И вскоре он уже собирал другие легенды, сведения о традициях, истории, статистике земледелия, природных продуктах и тому подобном. Итогом его трудов стали прославленные непентинские древности – это образцовая в своем роде книга написана на латыни. Бывшая, по всей видимости, единственным его сочинением, она выдержала несколько изданий. последнее далеко не лучшее в типографском отношении, вышла в 1709 году. Так что о кроталофобах, обеспечивших канонизацию Дадекануса методом навряд ли похвален с точки зрения порядочных людей, можно все же сказать, что они сделали для мира доброе дело, если, конечно, создание литературного шедевра, подобного древностям, в чем они косвенным образом повинны, заслуживает причисление к категории добрых дел. Очень жаль, что мы обладаем такими скудными сведениями о жизни самого монсеньора Перелли. О себе он сообщает до да, обидного мало – Мы знаем, что родился он на материке, а на остров приехал еще молодым человеком, страдая от травматического недомогания. Что недомогание удалось излечить с помощью целебных источников, которые он же в конце концов и описал в одном из наиболее радостных разделов своего труда и которые приобрели повсеместную славу благодаря классическим опытам, поставленным его современником, добрым герцогом Альфредом. Государем, кстати сказать, который, судя по всему, был не весьма ласков к нашему ученому мужу. Вот, собственно, и все, что мы о нем знаем. Чрезвычайно кропотливые исследования, предпринимаемые мистером Эймсом, не смогли добавить ни крохи сведений к тому, что нам известно об историке острова Непента. Мы не можем сказать, когда и где он умер. Под конец он, по-видимому, стал считать себя местным жителем. Обилие включенных в книгу сведений позволяет предположить, что он провел на острове долгое время. Мы можем предположить также, исходя из его титула, что он принадлежал к числу служителей церкви. В те времена то был самый верный способ выдвинуться для одаренного молодого человека». Окинув написанные им страницы поверхностным взглядом, легко прийти к заключению, что он не обладал так называемым священническим складом ума. Читая же между строк, быстро обнаруживаешь в нем не столько священника, сколько политического мыслителя и философа, исследователя удивительных свойств человечества и природы, проницательного, дальновидного, разборчивого. Он, например, говорит, что приведенная нами легенда о ведениях и мученичестве святого дедекануса которую он первым освободил от разного рода наслоений чрезвычайно ему нравится чем же своим церковным привкусом ничуть он усматривает в ней истинность и символ эта история имеет всеобщий характер она содержит типические так сказать черты жизни любого великого человека, его деяний и получаемого им воздаяния. Введение в древности, излагающие принципы, коими руководствуется историк, могло быть написано не три столетия назад, а вчера или даже завтра. Настолько современна его интонация. Вслушаемся в эти весомые слова». Живописанию характеров и событий надлежит принимать форму беседы между людьми благородными, ведомой в легком тоне хорошего общества. Сочинитель, решившийся обратиться к толпе, учиняет это себе же во вред, ибо уничтожает самую сущность достойного слога – его прямоту. Невозможно быть прямым с людьми низкого звания. Слушателе своем должно предполагать таковую образованность и духовную близость, что ты, не колеблясь, возьмешь оного или оную за руку и введешь в круг своих личных друзей. Если сие приложимо к литературе какого угодно рода, то к истории приложимо ста крат. История имеет дело с лицами и положениями невоображаемыми, а подлинными. Вследствие сего она требует сочетания качеств, кои для поэта или сочинителя романов не являются необходимыми. Непредвзятость суждения и живейшей приязни. Поэт может быть вдохновенным не неучим, сочинитель романа — немало невдохновенным борзописцем. Ни при каких обстоятельствах нельзя обвинять их в обмане читающей публики или в причинении ей иного вреда, сколь бы несообразными с установлениями нравственности ни были их усилия. Они пишут либо хорошо, либо плохо. Этим все и исчерпывается. Историк же не сумевший исполнить своего долга, обманывает читателя и причиняет вред людям, уже почившим. Человек, обремененный грузом подобной ответственности, и аудитории заслуживает более, нежели избранной, аудитории равных ему, умудренных опытом людей, не след обращаться к хаму с доверительными речами». Греки изобрели музу истории. Им доставало смелости открыто высказывать собственные суждения. Книги бытия, этой древней припоны, не существовало для них. Она, однако, воздвигнута перед историком современным. Она понуждает его непрестанно спорить с собственной честностью. Если историку дорога его шкура, он обязан примиряться к существующим ныне догмам, и воздерживаться от исполненных истины, выводов и замечаний. Выбор, предоставленный ему, невелик. Он может стать хронистом либо сочинителем баллад. Занятия устарелые и пустые. Неотвратимая участь всякого, кто припоясывается поучать род человеческий, состоит в том, что его самого приходится изучать как некую древность, как пример, служащий остережением потомкам. Клио низвергли с ее пьедестала. Это светозарное существо, примерив свои интересы к интересам теократии, обратилось в служанку увядшей и вздорной хозяйки, в продажную девку. Так сему и быть, покуда род человеческий не обрящет новую нравственность, отвечающую нуждам современности». Вливать молодое вино в старые мехи – и бесполезно, и опасно. По сказанному он и поступает. Творение Монсеньора Перелли – это прежде всего человеческий документ, показывающий нам умудренную, свободную от предрассудков личность». Действительно, приняв во внимание тогдашнюю религиозную ситуацию, понимаешь рискованность некоторых его теологических выкладок, доходящую до того, что мистер Эймс нередко задавался вопросом, не по этой ли причине нам ничего не известно о жизни Монсеньора Перелли и обстоятельствах его кончины. Мистер Эймс считал возможным, что Монсеньор мог попасть в лапы Инквизиции – «Изгинуть в них навсегда». Это предположение объясняло, почему первое издание древностей является чрезвычайной редкостью, а второе и третье вышли, соответственно, в Амстердаме и Базеле. По счастью, книга содержит на своих девятистах страницах все, что способно заинтересовать современного исследователя истории хозяйственной жизни Непенте. Она и поныне является кладезем исторических сведений, хотя некоторые крупные разделы ее неизбежным образом устарели. Вернуть древности в современный научный обиход, выпустив переосмысленное и расширенное издание, снабженное примечаниями, приложениями и многочисленными иллюстрациями, вот в чем состояло чистолюбивое устремление, единственное чистолюбивое устремление мистера Эрнеста Эймза, «Бакалавра искусств». Было бы неправдой сказать про этого джентльменда, будто он бежал из Англии в Нанепенте, потому что подделал завещание собственной матери, потому что был арестован, когда шарил по карманам некой дамы на станции Тоттнем-Корт-Роуд, потому что отказался оплачивать содержание семи своих рожденных вне брака детей, потому что оказался замешанным в громкий, беспрецедентных масштабов скандал. Упоминание о характере Коева при личном обществе невозможно, потому что его схватили за руку при попытке перетравить носорогов в зоопарке, потому что он направил примасу Англии по меньшей мере неуважительное письмо, начинавшееся словами «мой добрый олух» или «по какой-то иной подобной причине» и что теперь он остается на острове, поскольку не может найти дурака, который одолжит ему 10 фунтов на обратный билет. Поначалу он приехал сюда из соображения экономии. Оставался поначалу от того, что если бы он умер на обратном пути, у него в кармане не набралось бы медиков, достаточных для оплаты расходов на похороны. Ныне... Разрешив проблему существования на 85 фунтов в год, он жил на острове совсем по иной причине. Он писал комментарии к древностям Терелли, подслащивая этим занятием горечь добровольного изгнания. Это был высохший, почти изможденный человек с яркими глазами и короткими усиками, одевавшийся скромно, Изящный, собранный, благовоспитанный, со сдержанными манерами. Жил он уединенно в домике о двух комнатах, стоявшем где-то среди виноградников. Он прекрасно знал классическую литературу, хотя никогда не питал особой приязни к греческому языку. Он считал его легковесным, нервным и чувственным, открывавшим слишком Много перспектив психологических и социальных, среди которых его уравномешанный разум не мог расположиться с достаточным удобством. Одни частицы чего стоят. Есть нечто двусмысленное, нечто почти неприличное в их веселой податливости, в готовности, с которой они позволяют употреблять себя неподобающим образом. То ли дело латынь. Уже в приготовительной школе, где он был известен как зубрила чистой воды, Эймза охватила нездоровая страсть к этому языку. Он полюбил его холодные лапидарные конструкции. И пока прочие мальчики играли в футбол или крокет, этот тощий парнишка, один одинешенек, упоенно возился с записной книжкой, терзая чувствительный английский попытками перевода неподатливых и бесцветных латинских периодов или составляя даже без помощи градуса примечания «Градус от Парнасум, ступень к Парнасу», традиционное название школьных пособий по латинскому стихосложению в XVIII-XIX веках, конец примечания. Никчемные словесные мозаики, известные под названием латинских стихов. «Интересная штука, ничуть не хуже алгебры», — говорил он с таким видом, словно давал хорошую рекомендацию. Добрый классный наставник качал головой и обеспокоенно спрашивал, хорошо ли он себя чувствует, не терзает ли его какие-либо тайные тревоги. «О нет, сэр», — со странным смешком отвечал он в подобных случаях. Спасибо, сэр. Но прошу вас, сэр, не могли бы вы сказать мне, действительно ли репущня, примечание, имение имущество деньги, конец примечания, происходит от пекус, примечание, скот, скотина, животное, конец примечания потому что Адамс-младший, еще один зубрила, утверждает, что это не так. Позже, обучаясь в университете, он прибегал к английскому из соображения удобства, чтобы преподавателям и главам колледжей легче было его понимать. Но думал он на латыни и сны видел латинские. Такой человек, появившись на непенте без гроша в кармане, мог протянуть один от силы два бездеятельных месяца, а затем перебрался бы в клуб и сгинул там к чертям собачьим. Все та же латынь его и спасла. Он принялся за изучение первых местных авторов, часто писавших на этом языке. Его как раз начало поташнивать от иезуитской гладкости и сахариновых уподоблений таких писателей, как «Джанеттасио», когда в руки ему попали древности. Испытанное им ощущение походило на то, какое оставляет глоток густого южного вина после курса лечения ячменным отваром. Это была достойная чтение, сочная, мускулистая, образная, элегантная, мужественная латынь, гибкая и одновременно сжатая, Латынь как раз по его вкусу, призывный крик, донесшийся через века. Синтаксис и грамматика древности настолько околдовали мистера Эймза, что он успел прочесть их три раза, прежде чем сообразил, что автор, умеющий строить такие красочные, пламенные предложения, еще и описывает нечто. Да, он пытается поделиться чем-то, представляющим незаурядный интерес» и джентльмен клянусь юпитером чтоль не похожий на тех с кем приходится сталкиваться ныне у него оригинальное видение мира гуманистическое весьма гуманистическое это странное простодушие эти причудливые богохульство эти пряные дворцовые анекдоты как бы рассказываемые между делом в курительной патрицианского клуба «Редкостный старикан». Мистер Эймс отдал бы что угодно, лишь бы свести с ним знакомство. С этого времени мистер Эрнест Эймс стал другим человеком. Его замороженный классической премудростью разум расцвел под благотворным воздействием ренессансного мудреца. Настала пора второго отрочества, на сей раз настоящего, полного восторгов, и приключений на извилистых тропках цветущего сада учености. Монсеньор Перелли вобрал его в себя, и он вобрал в себя монсеньора Перелли. Пометки на полях породили примечания, примечания приложения. Мистер Эймс обрел жизненную цель. Он станет комментатором древностей. В разделе, посвященном жизни святого Додекануса, итальянец выказал более чем обыкновенную эрудицию и проницательность. Он с таким старанием просеял исторические свидетельства, что перу комментатора осталось лишь вывести несколько слов ему в похвалу. Но имелись два незначительных раздела, которым англичанин, о чем он весьма сожалел, мог а вернее обязан был кое-что добавить. Множество раз мистер Эймс проклинал день, в который он, роясь в архивах материка, наткнулся на неизданную хронику отца Капочо, доминиканского монаха, обладавшего вольным и даже распущенным образом мыслей, ненавистника Непенте и, судя по всему, личного врага, обожествляемого мистером Эймсом Монсеньора Перелли. Рукопись, во всяком случае большая ее часть, не годилась для печати. Она не годилась даже для того, чтобы до нее дотрагивался порядочный человек. Впрочем, мистер Эймс счел своим долгом махнуть рукой на соображение деликатного свойства. В качестве комментатора он нырнул бы головой вперед, в Авгиево конюшне, если бы существовало хоть подобие надежды вынырнуть наружу с микроскопическим комментарием, проливающим свет на что-либо. Он внимательно прочитал рукопись, делая выписки. «Мерзкий монах», — решил он, — «обладал доскональным знанием непентинской жизни, а также склонностью к обжорству и вздорным придиркам». Он никогда не упускал возможности очернить остров. Во всем, что касалось этих мест, он намеренно, совершенно намеренно выискивал только дурные стороны. К примеру, относительно священной реликвии – бедренной кости святого, хранимой в главной из непентинских церквей. Он написал следующее. «Некий перелли, именующий себя историком – а это тоже, что называть мула конём или осла-мулом, громко и бессвязно вопит, восхваляя бедренную кость тамошнего божества. Мы лично изучили сей бесценный массол. Это не бедренная кость, а берцовая. И берцовая кость отнюдь не святого, а молодой коровы или теленка. Отметим мимоходом, что мы обладаем дипломом по анатомии, полученном на медицинском факультете университета в Палермо. В этом весь отец Капоччо, всегда готовый сказать гадость, раз уж не представляется возможности сказать непристойность. Для мистера Эймза было заранее неважно, бедренная это кость или берцовая, человеческая или коровье, В данном случае он предпочитал считать ее бедренной костью святого. Он в необычайно сильной степени обладал той присущей латинянам пиетас, уважением, тем благоговением, что предпочитает оставлять вещи там, где они есть, особенно если их для благогрядущих поколений описал, и притом с очаровательным, чистосердечием, человек, подобный Террелли. Однако инсунации такого рода замалчивать не следовало. Это был открытый вызов. Вопрос надлежало прояснить. Четыре месяца он корпел над трудами по анатомии и хирургии. Затем, приобретя познания в этой области, адекватные, хотя по необходимости и поверхностные, Он попросил у духовных властей разрешения осмотреть реликвию. В разрешении ему вежливо отказали. «Священный предмет, — объяснили ему, — можно показывать только лицам, принадлежащим к римской католической церкви, да и то по особой рекомендации епископа». Таковы, — говаривал мистер Эймс, — трудности, с которыми сталкивается добросовестный комментатор. По другому вопросу, касательно происхождения имени святого, он с болью душевной обнаружил на страницах отца Капочо альтернативные предположения, о коем смотри ниже. Предположение это стоило ему многих бессонных ночей. Впрочем, обо всем, что касалось климата Непенте, его населения, производимых на нем продуктов, здешних Минералов, водных источников, рыболовства, торговли, фольклора, этнологии. Обо всем этом он собрал множество свежих сведений. На столе его скопились целые груды необычайно интересных заметок. Да, но когда же будут опубликованы все эти материалы? Мистер Эймс не имел о том ни малейшего представления. Он преспокойнейшим образом продолжал накапливать их, накапливать и накапливать. Рано или поздно, глядишь, и подвернется какой-нибудь случай. Всякий, кто обладал хоть малейшими притязаниями на ученость, интересовался его работой. Многие из друзей предлагали ему денежную помощь в публикации книги, которая вряд ли могла стать для издателя источником дохода. Богатый и доброжелательный мистер кит в частности, Ругательски ругался, жалуюсь и очень искренне, что ему не позволяют помочь даже какой-нибудь сотней фунтов или двумя. Бывали дни, когда мистер Эймс, по всей видимости, поддавался на уговоры. Дни, когда он распускал паруса фантазии, позволял ей разгуляться и улыбался, воображая благородный том, золотую латынь мансеньора Перелли обогащенную его, Эймса, 25-летним кропотливым трудом. Дни, когда он заходил так далеко, что начинал обсуждать будущий издательский договор, переплет и фотогравюры, поля и бумагу. Все, разумеется, должно быть достойного качества, не претензиозным, но изысканным. Ах да, книгу такого рода лучше всего поместить в особый футляр. Затем он вдруг заявлял, что шутит, шутит не более. И перед собеседником вновь возникал и утверждался в законных правах подлинный мистер Эймс. Он съеживался при одной лишь мысли об издании, закрывался будто цветок в холодную ночь. Он не собирается принимать на себя никаких обязательств перед кем бы то ни было. Он сохранил личную независимость, даже если ради нее придется пожертвовать целью всей его жизни. «Ни у кого не одалживаться». Эти слова звенели в ушах мистера Эймза. Слова его отца. «Ни у кого не одалживаться». Вот определение джентльмена, данное джентльменам. От души, одобряемое всеми прочими джентльменами, во всяком случае теми, кои придерживаются одних с мистером Эймзем-младшим взглядов. Поскольку в наши дни джентльмены довольно редки, нам следует проникнуться благодарностью краталофобам за то, что они пожрали святого Дедекануса, открыв тем самым через посредство древности Монсеньора Перелли Путь для светлой личности мистера Эймза. Пусть даже это и не входило в исходное их намерение».